Глава пятая. Синьора Магдалена. В селении Сан-Хуан-де-Гуаве всегда жило много народу, но народ это был бродячий. Одни приходили, другие уходили. Никто не заживался подолгу. Сан-Хуан был как бы столицей и главным штабом охотников. Туда толпами стекались женщины легкого поведения, которых всегда влечет звон золота, а золото лилось тут рекой. Хулия, как все порядочные девушки, сторонилась шумного сонма погибших созданий и водила знакомство только с почтенными семействами селения. Недовольные такой замкнутостью, которая казалась им высокомерием, веселые девицы окрестили Хулию «принцесса недотрога». Отец Хулии, французский моряк, умер от чумы вскоре после того, как переселился на Испаньола вместе с дочерью и женой,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 На следующий день после свидания Хулии с ее возлюбленным в Пальмас-Эрманас таверна у черного быка была почти пуста, Исаак без помехи разливал из бочонка вино, благоразумно подбавляя в каждую бутылку малую талику воды. В дверь постучали. Поспешно спрятав воду, Исаак крикнул «Войдите!». На пороге появился Педро Жаводерн. — Да благословит вас Господь! — увидев его, лицемерно воскликнул старик. — Добрый день, Маэс Исаак, — сказал медведь толстосум, не снимая шляпы. — Ты один? — Один и готов служить вам. — Отлично! Брось-ка все это! Садись, побеседуем. — К вашим услугам, — сказал он. — Прежде всего, довожу до твоего сведения, что ночная затея не удалась. — Не удалась? Почему? —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 — Так вот, сеньора, — начал Педро, запинаясь и ерзая на табурете, — дело в том, что... — Что? — По правде говоря, не знаю, с чего и начать. — Говорите же, — улыбаясь, подбодрила его сеньора Магдалена. — Так вот, сеньора, человек я честный и работящий. — Без сомнения, я довольно богат, верю. Я не молод, но и не старт.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 сеньора Магдалена онемела. Медведь Толстосум вертел в руках шляпу, явно чувствуя себя не в своей тарелке. — И вы говорите это вполне серьезно? — спросила, наконец, сеньора Магдалена. — Да, сеньора я не могу больше жить один, и вам нужен мужчина, который заботился и пекся бы о вас и вашей дочери. Что ж, в конце концов, я кое-чего стою. «Есть у меня капиталец, человек я работящий, а вы женщина хозяйственная, опытная, да и у вас свежее и румяная словно у пятнадцатилетней девочки». Синьора Магдалена залилась краской, но, несомненно, была польщена. «Вы сами понимаете, — проговорила она, — что на такой вопрос сразу не ответишь. Мне необходимо подумать». Вы узнаете о моем решении сегодня вечером? Нет, не так быстро. Через три дня. О, сеньора, это слишком долго. Изберем золотую середину между вашей осторожностью и пожирающим меня нетерпением. Завтра я узнаю ваше решение и смею надеяться, оно будет благоприятным. Этого я сама еще не знаю. Но чтобы показать свою сговорчивость... — Я согласна. Приходите завтра. — Утром. — Нет, вечером. — Будь по-вашему. До завтра. — До завтра. Уже стемнело, когда сеньора Магдалена позвала дочь к себе и плотно закрыла дверь. Девушка дрожала от страха. А вдруг мать узнала о ее любви к Антонио? — Дочь моя, мне нужно сообщить тебе важную новость. — Какую, матушка? Ты сама понимаешь, доченька, что живем мы тут одни, без защиты, без поддержки, одним словом, без мужчины в семье. Да, матушка, что со всех сторон нам грозит опасность, особенно тебе, такой молодой и красивой, поэтому я твердо решила выйти замуж. А кто же, сеньора, человек, заслуживший ваше доверие? Ах, дочь моя, я ничего от тебя не скрою.